Глава 17. В юрте, в два раза большей, чем любая другая в Улусе, на троне из дерева и гладкой кожи восседал Илак. Исугей презирал такие знаки власти, но Илаку нравилось возвышаться над своими воинами. Пусть помнят, кто тут хан. Илак слушал треск факелов и отдалённые голоса соплеменников. Он снова здорово выпил, и когда провёл рукой перед глазами, очертания юрты расплылись. Подумал не приказать ли принести ещё арака, чтобы окончательно напиться и уснуть, но продолжал сидеть в мрачном молчании, уставившись в пол. Его стражи хорошо знали, что не стоит отвлекать хана, когда он думает о былых днях. На деревянном насести по правую руку от него неподвижно, словно бронзовое изваяние, сидел орёл, голова которого была накрыта колпачком. Во вдруг птица дёрнула головой, как будто что-то увидела сквозь толстый слой кожи. Её перья сохранили красноватый оттенок и блестели при свете факелов. Ила гордился его размерами и мощью. Как-то орёл напал на козлёнка, убил его одним ударом клюва и поднял отмякшую тушу в небо. За это Илак позволил птице съесть кусок козлиного мяса. Славный был день. Орла, принадлежавшего Исугею, Илак отдал другой семье, привязав её к себе благодарностью за ханский дар. Ему очень хотелось показать этих птиц Бектеру и Темуджину, и он почти желал, чтобы они выжили, чтобы ещё раз насладиться их яростью. День, когда Исугай собственной рукой отдал ему красную птицу, Илаг помнил хорошо. На глаза против воли накатились слёзы, хан выругался и проклял Арак за печаль, которую тот пробудил в его сердце. Когда он был моложе, а молодым всё кажется лучше, чище и красивее. в отличие от тех, кто заматерел и напивается каждый вечер. Но Элак все еще был силен и сознавал это. Достаточно силен, чтобы сломить любого, кто посмеет выступить против него. Пьяным взглядом Элак обвел юрту, высматривая Талуя, забыв на мгновение, что тот еще не вернулся. С тех пор, как уехали Талуй, Басан и Унаген, волки неспешно кочевали дальше на север. Задача узнать, живы ли дети Ясугея или найти их кости, была несложной. Элак вернулся к воспоминаниям о своей первой зиме на месте хана и содрогнулся. Та зима была суровой даже для тех, кто откочевал на юг. Для тех же, кто остался на севере, она была убийственно жестокой и для молодых, и для старых. У Элун и ее дети, должно быть, недолго мучились. Элак был почти уверен в этом. И все же что-то терзало его. Что могло так задержать Талуя и остальных? Молодого борца всегда полезно иметь под рукой. Хан это понимал. В его верности он не сомневался. И Лак знал, что многие до сих пор не признают его права вести племя. Глупцы, не желающие принимать новый порядок. Он уж постарался, чтобы за ними присматривали. А когда настанет время, на рассвете, в их юрты ворвутся молодцы вроде Талуя. Он, как и подобает хану, собственноручно отсечёт страптивым головы. Илак никогда не забывал, что взял племя силой, значит, силой его и удержать. Семена неверности брошены на жирную почву, и однажды людям достанет мужества бросить вызов хану. Разве не догадался он обо всём давным-давно, ещё до убийства Исугея? В глубине души Илак всегда это знал. Протрубил рок Ихам вскочил на ноги, схватил меч, прислонённый к трону. Красная птица закричала, но он не слушал её. Тряхнул головой, разгоняя пьяный туман, и вышел на холодный воздух. Он уже ощущал кипение крови и волнение. Илак надеялся, что разведчики или талуи вернутся с детьми бывшего хана, и во мечь будет напоён кровью, и он наконец познает сон, сладкий и без наваждений, как всегда после убийства врага. Под великаня Илака осторожно сел в седло, стараясь не шататься. Ак рак здорово чувствовался, но лишь придавал сил. Хан посмотрел на литыми кровью пьяными глазами на собравшихся воинов, ударил коня пятками и послал его навстречу опасности. Илака спустил боевой клич, когда воины построились вокруг него в совершенном порядке. Они волки, пусть их все боятся. Он никогда не ощущал себя таким живым. как в это мгновение, когда перед лицом врага забываются все раздоры. Вот чего он страстно желал, а не мелочных разборок и усобиц между семьями и родами. Что ему до них? Канский меч и лук на готове, они защитят его племя. Пусть волки плодятся и размножаются, как козы в стадах. Чего еще желать, пока войны скачут, и он ведет их? на полном скаку и лак положил меч между ушами коня и крикнул чу, чтобы конь ещё прибавил скорости. Он ощущал, как выкипает арак. Он хотел встретиться с вражеским войском, хотел битвы, хотел испытать свою отвагу и снова ощутить восторг, пройдя перед лицом смерти. Но вместо этого он увидел две одинокие фигуры на бурых конях, слишком тяжело нагруженных, чтобы угрожать хоть чему-то. Разочарование наполнило Род горечью, но Илак справился с ним и принял холодный вид. Волки заберут у пришельцев все их пожитки, оставив им только жизнь, если только те не решат сражаться. Илак надеялся, что решат. Чужаки подъехали ближе, и воины окружили их. С пьяной осторожностью Илак спешился и подошёл к чужакам. К своему удивлению, он увидел, что оба вооружены. хотя и не настолько глупы, чтобы хвататься за мечи. Редко увидишь длинные мечи в руках бродяг. Искусство ковать металл высоко ценилось среди племен, и доброе оружие было ценной добычей. Но эти двое не казались богачами. Может, когда-то их одежда и была хорошей, но теперь она покрылась грязью и пылью. Несмотря на черный арак, бушующий в крови, Илак заинтересовался чужаками. Подойдя ближе, он внимательно рассмотрел мужчин, Помня науку Исугея всегда правильно оценивать противников. Один был достаточно стар, чтобы быть отцом второму. Однако он казался могучим, невзирая на седину в намасленной и уложенной вдоль спины косе. Элак уловил щекочущее чувство опасности в его позе, а потому не обратил внимания на младшего, инстинктивно чуя, что присматривать надо за старшим. И хотя чужаков окружали вооруженные всадники, эти двое не потупили взгляды. Илак нахмурился, удивляясь их сдержанности и уверенности. И прежде чем он успел заговорить, старший из двоих ахнул, увидев прыгающего волка на доспехах Илака, и что-то негромко сказал своему спутнику. Оба вздохнули с облегчением. "Моё имя Арслан", чётко произнёс старший. "А это мой сын, Джалме. Мы дали обещание волкам и наконец нашли вас". Илак не ответил, и мужчина обвёл взглядом лица воинов. Где тот своё имя, Гесугей? Я выполнил обещание, мы нашли волков. Илак мрачно смотрел на сидевших в его тёплой юрте чужаков. Два воина стояли снаружи у двери, готовые ворваться по первому его зову. Внутри юрты в вооружённом был только Илак. Однако в присутствии этих мужчин он постоянно ощущал какую-то неловкость. Возможно, потому что в обоих не видел и намёка на страх. Арслан не выказал ни удивления, ни восхищения огромной юртой Илака. Он отдал свой меч, даже не взглянув на того, кто забрал его. Взгляд Арслана скользнул по оружию на стене. Илак был готов поклясться, что заметил слабую усмешку, которую тот почти тотчас согнал с лица. Только красная птица привлекла внимание гостя, и когда Сади Илака Арслан испустил гортанный клёкот и провёл по золотистым перьям на груди орла, птица не шелохнулась. И в груди хана закипел гнев. Татары убили Есугея почти 5 лет назад, сообщил Илак, когда все уселись и выпили по пиали чая. Кто ты такой и почему пришёл в эти дни? Младший открыл было рот, но Арслан тихонько тронул его за плечо, и тот повиновался. Останься вы на севере, я пришёл бы раньше. Мы с сыном ехали больше 1000 дней, чтобы найти вас. и выполнить клятву, которую я дал твоему отцу. Он не был мне отцом, отрезал Илак. Я был его первым воином. Гости обменялись взглядами. Значит, слухи, что ты оставил в степи сыновей и жену Есугея, не пустые домыслы? негромко спросил Арслан. Под его спокойным вопросительным взглядом Илак принялся оправдываться. Я, хан Волков, начал он. Я правил 4 года, и они стали сильнее, чем когда-либо. Если ты дал слово волкам, то ты дал слово мне. Он заметил, что Арслан с сыном снова быстро переглянулись и разозлился. Смотри на меня, когда я говорю с тобой, потребовал Илак. Арслан послушно перевёл взгляд на человека на деревянном троне, но не сказал ни слова. Как ты добыл свои мечи? спросил Илак. Я обладаю искусством изготавливать их, господин, негромко ответил Арслан. Некогда я был оружейником у Найманов. И был изгнан, тот, что сотозвался Илак. Он пожалел, что успел напиться до приезда чужаков. Мысли путались, а он по-прежнему ощущал исходящую от старшего опасность, хотя тот говорил очень спокойно. Арслан неспеша двигался по юрте, что указывало на знакомую Илаку твёрдость. Может, этот человек и правда кузнец? Но он ещё и воин. Его сын был гибок как верёвка, но в нём не было того, что делает человека опасным, поэтому Илак выбросил его из своих мыслей. Я покинул Хана, когда он забрал себе мою жену, ответил Арслан. Илак вдруг подобрался, вспомнив историю, которую ему рассказывали много лет назад. Я слышал об этом, начал он. Так это ты вызвал на поединок Хана Найманов? Это ты, клятва преступник. Орслан вздохнул, переживая боль старых воспоминаний. Это было давно. И я был моложе. Хан был жестоким человеком, и хотя он принял мой вызов, но сначала зашёл в свою юрту. Мы бились, и я сразил его. Но когда пришёл за женой, она лежала с перерезанным горлом. Это трудная повесть. И я давно не вспоминал об этом. Глаза Арслана потемнели от горя, но и Лак не поверил ему. «Я слышал об этом даже на юге, где воздух горячий и влажный. «Если ты и правда тот человек, тогда ты искусный мечник, так ли это?» «Сказители всегда преувеличивают», — пожал плечами Арслан. «Может, некогда так и было. Мой сын сейчас меня превосходит. Но при мне мои мехи, и я могу построить кузню. При мне мое мастерство». Я по-прежнему могу делать оружие. Я встретил Есугея, когда он охотился со своим ястребом. Он решил, что мы можем пригодиться семье, живущим под его рукой, и предложил нам нарушить обычай и принять нас в племя. Орслан немного помолчал, вспоминая прошлое. Когда мы с Есугеем встретились, я был одинок и полон отчаяния. Мою жену забрал другой, и я не хотел жить. Есугеи предложил мне покровительство волков, если я приведу жену и сына. Думаю, он был великим человеком. Я более велик, ответил Алак, раздражённый тем, что в его собственной юрте кто-то посмел восхвалять Есугея. Если ты и правда так искусен, то волки с честью примут тебя. Долгое время Арслан не отвечал и не отводил взгляда. Элак ощутил, как в юрте нарастает напряжение, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не схватиться за меч. Он заметил, что красная птица тоже насторожилась. «Я дал слово Ясугею и его наследникам», — заявил Арслан. «Разве я здесь не хан?» — фыркнул Элак. «Волки мои, а ты предложил себя волкам». «Я принимаю вас обоих, дам юрту овец, соль и защиту». Молчание снова затянулось и стало таким неуютным, что и Лаку захотелось выругаться. Арслан кивнул и потупил голову. "Ты оказываешь нам большую честь", ответил он. "Так да дело улажено", улыбнулся Илак. "Вы пришли как раз в то время, когда мне понадобится доброе оружие. Твой сын станет мне ближним воином, если он так снаровист с мечом, как ты говоришь". Мы поедем на войну с мечами из твоей кузни. Верь мне, настала пора волкам возвыситься. В дымном полумраке новой юрты Джолме повернулся к отцу и тихо-тихо спросил. «Значит, мы и остаемся здесь?» Отец покачал головой. Понимая, что их могут подслушивать, он понизил голос до еле слышного шепота. «Нет, человек, который зовет себя ханом, просто брехливый пес, и руки его в крови». Ты можешь себе представить, чтобы я служил человеку, похожему на Хана Найманов? Есугей был человеком чести, за которым я бы последовал без сомнений. Он нашёл меня, когда я жрал дикие лук, и у меня ничего не было, кроме маленького ножа. Он мог забрать всё, что было при мне, но не сделал этого. Так убил бы его я, если бы он посмел. Улыбнулся Джилне в мраке. Он видел, как сражается его отец и знал, что он даже голыми руками одолеет многих воинов с мечами. "А мог бы напасть в расплох", без всякой гордости ответил Арслан. Но он этого не знал. Он находился один. Я понимал, что ему не нужны собеседники, но он обошёлся со мной почтительно, разделил мясо и соль. Арслан вздохнул. Он мне нравился. Печально слышать, что он покинул степи. это телак слаб в том, в чём Есугей был силён. Я не дам илаку в руки моих прекрасных мечей. Это я понял, отозвался Джолме. Ты не дал клятвы. И я догадался. Он даже не слышал, что именно ты говорил. Этот человек глуп, но ты же знаешь, что просто так он нас не отпустит. Не отпустит, кивнул Арслан. Надо было слушать, что говорят о новом хане. Не надо было привозить тебя сюда, где так опасно. А куда мне ещё идти, отец? хмыкнул Чолме. Моё место рядом с тобой. Он на мгновение задумался. Мне вызвать его на бой? Отец? Нет, гортанным шёпотом ответил Арслан. Человек, способный бросить детей вместе с их матерью замерзать в степи, да он может лишить тебя головы, не обнажая меча. Мы ошиблись, придя к волкам. Но теперь остаётся только поджидать удобного момента для побега. Я буду строить горн из глиняных кирпичей, а это займет время. Буду посылать тебя за дровами и травами, за всем, для чего потребуется покидать Улус. Узнай имена стражей, пусть привыкнут, что ты уходишь добывать нужные материалы для кузницы. Найди место, где мы сможем припрятать все необходимое, и когда настанет час, я приведу коней. — Он будет посылать с нами стражу, — заметил Джилне. — Пускай, — захихикал Арслан. Я ещё не встречал человека, которого не мог бы убить. Мы уедем отсюда ещё до конца лета, и кузница, которую им оставлю, будет годиться только для переплавки железного лома. Желнев вздохнул. Он давно уже не жил в юрте, а часть его души не радовалась тому, что придётся возвращаться в холодные ночи и суровую зиму. Здесь хорошенькие женщины, произнёс он. Отец выпрямился, услышав в голосе сына желание, но ответил не сразу. Я не подумал об этом. Возможно, я сделал глупость, но я не собираюсь снова жениться. Однако, если ты желаешь остаться здесь и найти себе место среди волков, то я останусь с тобой. Не станешь же ты таскаться за мной всю жизнь. В темноте Джилмек коснулся руки отца. Я пойду туда, куда пойдёшь ты, и тебе это известно. Твоё слово связывает меня, как тебя самого. Клятва мертвецу никого не связывает. возразил Аслан. Если бы Исугэ или его дети остались в живых, я бы пошёл за ними с лёгким сердцем. А сейчас для нас нет иной жизни, кроме как в степи, среди настоящих волков. Не отвечай мне. Ложись спать. Утром поговорим. Илак проснулся на рассвете, чувствуя себя совсем разбитым. Голова его гудела, он весь покрылся потом. Он приказал принести ещё арака после того, как Арслан и Джелме отправились в свою юрту. Пока он спал, звёзды сдвинулись всего на ладонь. Элак вышел из юрты, прогулялся по улосу и с изумлением увидел, что Арслан с сыном уже на ногах. Они упражнялись на мечах, двигаясь в неком подобии танца, или так Элаку показалось с порасенья. Вокруг них уже собирались воины, некоторые смеялись и отпускали грубые шуточки. но эти двое не обращали на них внимания, словно никого, кроме них, не существовало. Для тех, кто умел смотреть, их умение держать равновесие и ловкость выдавали высокое мастерство. Арслан был обнажен до пояса, и была видна его грудь, покрытая шрамами. Даже и лака поразили эти отметины. Белая решетка шрамов на руках, бугры от ожогов, рубцы, оставленные стрелами на плечах и груди — этот человек умел сражаться. Когда он резко повернулся, Элак увидел несколько шрамов на бледной спине. Хан неохотно признался себе, что эта пара производит впечатление. Арслан весь блестел от пота, но дышал по-прежнему легко. Элак зло посмотрел на них, вспоминая вчерашний разговор. Заметил, что воины замолкли, и хмыкнул себе под нос, когда отец с сыном закончили разминку. Он не верил чужакам. Стоя и почесываясь, он наблюдал, как двое его воинов подошли, И заговорили с Арсланом, явно любопытствуя по поводу того, что сейчас видели. Илак подумал: не соглядатаи ли эти двое, а то ещё и наёмные убийцы? Старше был особенно похож на убийцу. Илак понимал, что придётся заставить Арслана повиноваться, иначе его власть в собственном улусе пошатнётся. Несмотря на дурные предчувствия, появление кузнецов для Илака было благословением отца неба. так как хан задумал набег на лхунутов. Волки умножились числом, а у него весна и кровь бурлили в груди, призывая к войне. Ему понадобятся мечи, чтобы вооружить молодых воинов. Возможно, Арслан их и выкует. Кузнец волков был старым хинчугой, и только за мастерство его до сих пор не бросили зимой замерзать в снегу. И Лак усмехнулся при мысли, что Арслан сделает ему кольчугу и клинок, и волки станут еще сильнее. Когда Илак предавался мечтам, то в них всегда присутствовала смерть. Самая старая женщина, бросив кости в его юрте, предрекла великое кровопролитие под его властью. А вдруг Арслан послан духами, как говорится в легендах? Илак потянулся, чувствуя, как сильно его тело. Кости захрустели, мышцы сладко заныли. После смерти Исугея он дал волю своим чистолюбивым устремлениям. Кто скажет, к чему это его приведёт? Спустя четыре дня после приезда Арслана с сыном вернулись с Талу и Басан, волоча за собой избитого человека. И Лак вместе с воинами выехал им навстречу. Он воскликнул хриплым от волнения голосом, когда увидел, что его люди вернулись с живым пленником. Ему хотелось, чтобы это был Бектер, но почему-то приятнее оказалось увидеть Тимуджина, который смотрел на него распухшими глазами. Дорога далась пленнику тяжело, но он стоял, выпрямившись насколько мог, когда Элак спешился и подошел к нему. Тимуджин боялся этой встречи с той самой минуты, как его схватили, но теперь от усталости и боли ничего не почувствовал. — Гость ли я в твоем улусе? — спросил он. Элак хрюкнул и ударил его по лицу так, что тот рухнул на землю. — Добро пожаловать домой, Тимуджин, — произнес Элак, обнажая крепкие белые зубы. — Долго же я ждал того дня, когда увижу тебя на брюхе. С этими словами он поставил ногу Тэмуджину на голову, вдавил лицо его в пыль. И надавливал все сильнее, а в глазах появился блеск, который заставлял его воинов молчать. Но Басан нарушил молчание. — Господин, он и ген мертв. Остальные сбежали. Элак постепенно пришел в себя и убрал ногу. — Они все живы? — с изумлением спросил он. Басан покачал головой. — Биктор мертв. Как я понял, остальные живы. Вы нашли их стоянку и сожгли её. Илаку не было дело до смерти Унгена. Тут был ещё войном Есугея, одним из тех, что до сих пор не считают Илака ханом. Глава племени потихоньку разбавлял таких молодёжью, жадной до крови и завоеваний. Ты хорошо потрудился, сказал Илак, обращаясь к Толую, и тот выпятил грудь от гордости. Выберешь себе коня из моих собственных и получишь дюжину бурдюков арака. Выпей в волю. Ты заслужил благодарность хана. — Так, азвыж мне честь, господин, — откликнулся Талуй, искосы глянув на Тимуджина. — С радостью посмотрю на унижение этого мальчишки. — Хорошо, Талуй, оставайся здесь. Духам нужна кровь, чтобы утолить голод. Он останется лишь пятном на дороге, которая поведет нас к победе и величию. К нам пришел кузнец. Кровь ханского сына будет нашей жертвой богам. Отец неба даст нам красивых женщин и бросит нам под копыта тысячи племен. Так говорит моя кровь. Тамуджин с трудом поднялся на колени. Тело его ныло после тяжелого пути, а запястья горели, как в огне. Он плюнул на землю и, оглядевшись по сторонам, подумал об отце. — Я всегда знал, что у дерьма больше чести, чем у тебя. медленно произнёс он, обращаясь к Лаку. А когда один из новоен вбросился к нему и ударил его рукоятью меча, постарался не зажмуриться. Его ударили трижды, прежде чем он потерял сознание и упал на пыльную землю. Но он так и не закрыл глаза. Темуджин пришёл в себя, когда на лицо и одежду хлынула какая-то тёплая жидкость. Он задохнулся, с трудом поднялся на ноги. вскрикнув от боли, когда обнаружил, что один его палец сломан, а правый глаз так затёк спёкшейся кровью, что не открывается. Он надеялся, что его не ослепили, но всё это уже не имело значения. Было так темно, что он не понимал, где находится. Над головой он разглядел решётку, через которую светили звёзды, и вздрогнул. И вбросили в холодную яму. Решётка слишком высоко, до неё не допрыгнуть. Он прижал здоровую руку к стене, та была мокра от влаги. Ноги находились по щиколотку в воде. Над головой слышалось тихое хихиканье. К его ужасу, после еле сдерживаемого хрюканья ему на голову снова полилась вонючая жидкость. Войны и лака мочились в яму и хохотали. Тамуджин закрыл голову руками, стараясь не поддаваться чёрному отчаянию. Он знал, что может окончить жизнь в этой вонючей яме. придавленный камнями, которых набрасывают сюда, чтобы переломать ему руки и ноги. В мире нет справедливости. Но это он знал ещё со дня смерти отца. Духи не принимают участие в жизни людей с самого их рождения. Человек либо выносит все испытания, которые посылает ему на пути этот мир, либо ломается. Люди с натугой положили тяжёлый камень на решётку, когда они ушли, тому джинн попытался молиться. К его изумлению молитва придала ему сил. и до рассвета он просидел, прижавшись к холодной склизкой стене. Временами он погружался в чуткий сон. Его желудок был пуст, и опорожняться было нечем, но это не послужило ему утешением. Ощущение было таким, словно он всегда был голодным и избитым. Где-то там осталась жизнь, в которой он был счастлив и ездил с братьями к Красной скале. Он цеплялся за эту мысль, словно засвет во тьме, но и она покинула его. Перед рассветом Темуджин услышал шаги и увидел тёмную фигуру, склонившуюся к крыshotке и закрывшую звёзды. Темуджин скривился в ожидании потока мочи, но вместо этого незнакомец заговорил: "Кто ты?" послышался шёпот. Темуджин не поднимал головы, но гордость снова вспыхнула в нём, и он ответил: "Я старший из оставшихся в живых сыновей Есугея, хана волков". Перед глазами начали мелькать вспышки. И тому Джин подумал, что теряет сознание. Он вспомнил слова, что некогда говорил отец и дерзко произнёс: "Я земля, я костя холмов, я зима. Когда я умру, я приду к тебе в самую холодную ночь". Он гордо поднял голову, решив не показывать своего унижения. Теньне шевелилась, но через некоторое время прошептала несколько слов и исчезла. Звёзды опять заглянули в яму. Кто ты такой, чтобы советовать мне не отчаиваться? спросил Тимоджин.